Глава 13. Последствия. «Незаурядные люди выживают в самых ужасных условиях и становятся еще незауряднее». Робертсон Дэвис. Робертсон Дэвис, канадский писатель XX века. Примечание редакции. «Когда я писала эту книгу, моя цель заключалась в том, чтобы дать слушателям представление, почему такое происходит. Почему ситуация ухудшается, и какой ущерб наносит это явление, чтобы люди знали, что это реальность, а они не сходят с ума. Мне хотелось рассказать о нюансах нарциссизма и человеческой токсичности, об их влиянии и распространении в обществе. Я ставила перед собой задачу научить людей сдерживать эти паттерны, не позволять им наносить еще больший вред. Я хотела, чтобы слушатели прекратили думать, что они недостаточно хороши, сами лучше воспитывали детей, укрепляли свои границы и избегали токсичных отношений, чтобы они перестали раздавать вторые шансы налево и направо, заменили токсичные голоса новыми, любящими и одобряющими, делились своими лучшими качествами с теми, кто их ценит и любит, и перестали жертвовать себя нарциссам в тщетной надежде, что однажды победят их. Я также хотела научить людей охранять свой микромир, создав тихое движение мудрых воинов, которые перестанут марать себя взаимодействием с нарциссами, не будут удивляться, когда нарцисс не проявляет ни капли сочувствия, научатся тонкому искусству безразличия и сохранят свою ранимость для тех, кто этого заслуживает. Права нарциссов Меня критикуют за некоторые мои подходы и утверждения. Я регулярно получаю письма с ненавистью и ядовитые нападки в социальных сетях, в которых мне пишут, что я непрофессионально, жестоко или несправедлива, поскольку называю токсичными нарциссов, враждебных и конфликтных людей. Многие недовольны тем, что я несправедлива к нарциссам, наклеивая на них ярлык токсичных и не пытаясь понять их видение ситуации». Некоторые озабочены тем, что наклеивание ярлыков на нарциссов и токсичных людей в целом губительно, поскольку лишает всякой надежды. Я часто получаю электронные письма от самопровозглашенных нарциссов, социопатов и психопатов, которые говорят мне, что я несправедлива и что их неправильно понимают. Они объясняют отсутствие эмпатии жестоким детством, рационализируют свою мстительность и потребность контролировать партнеров, оправдывают свою месть тем, кто их бросил. Мой почтовый ящик уже напоминает «Тигель». Многим психотерапевтам не нравится использовать злополучное слово на букву «Н». Они предпочитают не называть клиентов нарциссами, вместо этого пытаясь избежать наклеивания ярлыков, описывают их как людей с тревожными привязанностями, высокой конфликтностью, эмоциональной ограниченностью и плохой саморегуляцией. Я нормально к этому отношусь. Нет необходимости наклеивать ярлыки. Удобно иметь термин, не говоря каждый раз «неэмоциональный», «самовлюбленный», «грандиозный», «высокомерный», «поверхностный» и так далее. Однако в отсутствии такого термина остается необходимость в большей ясности. Очень важно просвещать людей и предотвращать новые страдания тех, кто застрял в отношениях с нарциссами. Эпитет не имеет значения человека можно назвать нарциссическим, трудным, антагонистичным, конфликтным, психопатичным, как угодно. Но, стремясь избежать ярлыка, есть риск оставить невинного человека, столкнувшегося с такими паттернами, в растерянности и разочаровании. Клиентов часто критикуют терапевты из лучших побуждений, уточняя, кто именно причина проблем в отношениях и достаточно ли четко и прозрачно они коммуницируют. Из-за этого многие боятся обращаться за психологической помощью и даже получают повторную травму, ведь реальность их отношений снова ставят под сомнение, но на этот раз — специалист. Жертвы нарцисса и без того борются с ощущением, что недостаточно хороши. Кабинет психотерапевта не должен быть местом, где это ощущение усиливается. Я бы не разобралась в нарциссизме и связанных с ним паттернах, если бы не работала с широким спектром токсичных моделей межличностного поведения. Мне регулярно встречаются люди, которые очень нарциссические и действуют по токсичным шаблонам, начиная от выраженного чувства вседозволенности и заканчивая ложью, изменами, враждебностью, лицемерием, преследованием, плохо регулируемым настроением и просто всем знакомой подлостью. В общении с ними я проявляю сочувствие и сострадание, выслушиваю их истории, некоторые из них довольно сложные и болезненные, и напоминаю им, что плохие вещи, которые с ними произошли, не определяют их. А еще я обличаю их проступки. Я говорю им, что они ведут себя неподобающе, что их ложь неприятна другим, что они не имеют права на особое отношение и что нападать на окружающих — это ненормально. Мы практикуем эмпатию, и я учу их ставить себя на место другого. Я понимаю, откуда берутся подобные паттерны, и, плотно работая с такими клиентами на протяжении месяцев, а то и лет, проявляю доброту и сопереживание, ощущаю связь с ними. Но если бы я встретила такого человека в своей жизни, захотела бы я вступить с ним в близкие и глубокие отношения? Пожалуй, нет. Я бы не хотела, чтобы у меня был такой партнер — брат или сестра, родители или коллега. Потому что какие бы глубокие темы мы ни поднимали, как бы они ни старались на сессиях, для них все равно характерны вспыльчивость и гиперчувствительность, а значит, их собеседник вынужден тщательно подбирать каждое слово. Из-за склонности быстро и неадекватно реагировать в большинстве ситуаций они говорят обидные вещи близким людям, включая меня оскорбляют, кричат и иным образом унижают и обесценивают своих партнеров, членов семьи, коллег и сотрудников. Они отвратительно ведут себя в ресторанах и в профессиональной среде, критикуют, срываются на официантов, парковщиков, администраторов и всех остальных, кому выпало несчастье обслуживать их или работать на них. Они гордо расхаживают, твердя «Да вы знаете, кто я» и повторяют мантры о своем превосходстве. Они напыщены, когда добиваются своего, и угрюмы во всех остальных случаях. Иногда, в моменты просветления, они осознают это. Они рассказывают мне, как они ничтожны, говорят, что их жизнь пуста, что им трудно заботиться о чувствах других людей, о свое существование назвать счастливым. Более того, это усугубляется с возрастом. Я учу их по возможности принимать, что они такие, какие есть, и признавать, что, возможно, у них никогда не будет той эмпатии и близости, которые им нужны. Мы работаем над важными отношениями, например, над тем, как стать лучшим родителем или партнером. Мы добиваемся небольших успехов, и этого порой достаточно для них и их семей. Если люди хотят видеть в моем подходе недобожелательность, пусть так и будет, однако он не таков. Я видела много пользы от того, что людям рассказывали про приемы нарциссов, помогали понять, что с ними происходит, вместо того, чтобы винить себя и думать, что еще можно сделать. Я учу людей тому, что терпеть насилие — это ненормально. И что, каким бы ужасным ни было прошлое человека, оно не даёт ему карт-бланша на превращение окружающих в груши для битья. Меня всегда радует, что у любой категории людей есть защитники. И хорошо, что у нарциссов и других конфликтных личностей они тоже имеются. Реальная опасность Нарастающая тенденция нарциссизма, самовлюбленности, враждебности, грандиозности и скверного поведения вредна для всех нас, потому что даже теплые, добрые и гуманные люди, действующие из лучших побуждений, рискуют столкнуться с тем, что я называю инфекционным нарциссизмом. Если вы проводите много времени с нарциссом, вы можете перенять некоторые его черты». Нарциссические и токсичные люди, как правило, эмоциональные вампиры. Они высасывают из других любовь, надежду, положительные эмоции, стремления и человечность. Возникает риск стать похожим на них, как в классических историях про вампиров, когда после укуса человек тоже превращается в урдалака. Чтобы просто сосуществовать с нарциссом, приходится постепенно сокращать и заравнивать свой эмоциональный мир. Никто не хочет терять эмпатию или становиться более холодным и отстраненным. Но это форма самозащиты, необходимая в условиях нарциссического насилия и эмоционального голода. Подобная картина часто наблюдается после травмы, когда человек оказывается более социально изолированным. Поскольку мир все активнее нормализует и поощряет нарциссизм, людей, получивших укус равнодушия и отстраненности, становится больше, и мы чаще сталкиваемся с ними. Из-за этого, сохраняя нарциссов в своей жизни, мы можем утратить собственные лучшие качества. Даже если регулировать свои ожидания и держать нарциссов на расстоянии, они все равно не остановят свое токсичное и пагубное влияние, что со временем мешает нашему росту и подрывает здоровье. Угроза нарциссизма и токсичности реальна и велика. В газете «The Washington Post» от 2 июля 2018 года Петула Дворог изложила то, что многие специалисты в области психологии уже знали, в типичном портрете массового убийцы, человека, который убивает трех или более незнакомых ему людей в ходе одного события или за короткий период времени, одна из самых значимых черт — презрение к женщинам. Но это еще не все. В большинстве своем массовые убийцы — обездоленные, разочарованные, высокомерные и пренебрежительные люди, которые считают, что жизнь проходит мимо них и что мир им что-то должен. Массовое чувство превосходства. Они используют социальные сети и другие формы интернет-контактов как оружие, чтобы преследовать и травить других людей, как правило, женщин, доставляя им страдания. Они ошибочно верят в свои интимные отношения и близость с людьми, с которыми только что познакомились, и принимают доброту за сексуальный интерес, потому что сами не проявляют ее бескорыстно. Они чувствуют себя обиженными и годами размышляют о месте. По определению, это соответствует архетипу скрытого нарцисса или социопата. На первый взгляд, в них не так уж много от нарциссов. Они не обаятельны, не харизматичны и не успешны. Как правило, женщины не очаровываются ими. К сожалению, наши правовые, судебные и школьные системы не справляются с угрозами, исходящими от нарциссических и токсичных людей, пока не станет слишком поздно. Наши системы рассчитаны на наказание, а не на профилактику. Как отметила дворок в своей статье, характерные черты личности нередко проявляются за несколько лет до совершения массовых преступлений. Наши системы ограничены в действиях, даже когда паттерны поведения очевидны, а жертвы умоляют. «Я в опасности, пожалуйста, сделайте что-нибудь». Многие женщины говорят, что их главной ошибкой было то, что они вообще позволили такому человеку приблизиться к себе. Скрытый нарцисс неверно истолковал их доброту и бесцеремонно вломился в личное пространство. Одна женщина просто как-то раз добавила в друзья в социальной сети мужчину, после чего он годами преследовал ее. Впоследствии этот человек устроил массовую стрельбу в округе Колумбия. Феномен токсичности и нарциссизма касается не только самовлюбленной матери, критикующей вас за воскресным ужином, нарциссического бойфренда, который постоянно переписывается со своими бывшими девушками, токсичного друга, который не поддерживает вас в трудных ситуациях, или начальника, который присваивает себе заслуги за вашу работу. Он порождает модели поведения, которые на самом деле очень опасны. Это проявляется в активизации групп ненависти, которые неуклонно растут на протяжении последних десятилетий и активно пропагандируют все больше и больше насилия по отношению к тем, кто в них не состоит. Каждый день, когда мы поощряем и одобряем бесцеремонность, самодовольство и грандиозность, когда не ценим человеческие эмоции, связи, тепло и доброту, мы погружаем себя во всё более опасную тьму. Всё больше людей считают, что им что-то причитается, и выдают «Да вы знаете, кто я?». А значит, в мире будет все больше гневливых людей с темными, опасными душами. Можно ли предотвратить это? Если бы мы могли предотвратить нарциссизм, я бы осталась без работы и была бы в восторге. Мы можем в определенной степени формировать большинство видов человеческого поведения, и это довольно просто. Согласно Фредерику Скиннеру и Эдварду Торндайку, ключевым теоретикам бихевиористской психологии, повторяется поведение, которое вознаграждается. Конечно, на практике все немного сложнее, но в основе это именно так. Дети могут больше стараться на контрольных, если получат хорошую оценку. Сотрудники будут усерднее работать, если получат премию. Препятствовать нарциссизму в широком масштабе означает уменьшать неуверенность в себе, которая растет, и способствует его распространению. Это означает, что родители должны воспитывать в детях ощущение безопасности и самодостаточности, что они должны присутствовать в жизни детей, любить их, учить эмпатии, сопереживанию и доброте. Школы должны перестать фокусироваться исключительно на стандартных тестах, математике, экзаменационных баллах и поступлении в колледж, а учить сочувствию, искренности и критическому отношению к СМИ и технологиям. И все мы должны быть примером цивилизованности, доброты и тепла. Для родителей, общества и всего мира в целом это означает, что мальчики и мужчины должны понять, что уязвимость и проявление чувств не только приемлемы, но и делают их сильнее. Все это было бы прекрасным началом, но такого не произойдет. Для воспитания детей не нужно сдавать экзамен, поэтому многие родители не обладают необходимыми навыками. Правильное воспитание детей — это тяжелый физический и психологический труд, и многие не справляются с ним. Это гораздо больше, чем просто каждый день ставить на стол три порции еды и обеспечивать место для сна. Даже те родители, которые руководствуются благими намерениями, особенно в экономически неопределенные и трудные времена, слишком часто больше заботятся о финансовой и профессиональной безопасности своих детей — чем об их характере, психическом здоровье и благополучии. Как я уже отмечала, нарциссизм — это, как правило, сочетание врожденной чувствительности с небезопасным или непоследовательным ранним окружением. Для начала следовало бы научить родителей правильным действиям, но для этого нет нужных механизмов. Дети постоянно сталкиваются с жестокостью в надежде, что ситуация исправится — но к тому времени ущерб уже необратим. Главная мысль такова. Если люди смогут любить и быть любимыми, если дети и взрослые смогут научиться точно оценивать свои способности, сильные и слабые стороны и развивать устойчивое чувство собственного достоинства, это и станет противоядием и действенным способом предотвратить нарциссические циклы. Но эти уроки должны начинаться с раннего возраста, а поскольку большинство родителей страдают от недостатка любви к себе и чувства собственной неполноценности, циклы повторяются. Мы склонны насмехаться над слабостью идеи о любви и сострадании к себе, а дети рано усваивают, что любовь нужно заслужить. Лишь немногие видели примеры безусловной и подлинной любви. А если эти примеры и переходили во взрослую жизнь, немногие способны принять их и внедрить в свою реальность. К тому времени, когда токсичные паттерны закрепляются во взрослом возрасте, становится уже слишком поздно. Но если человеку все равно, то и в коррекции поведения нет смысла. Я также считаю, что еще одно ключевое средство профилактики — дестигматизация таких ресурсов, как психотерапия и её большая доступность для всех. Однако другие необходимые изменения — отказ от потребительства, алчности, политической поляризации и культа богатства — менее вероятны. Это условия, в которых с легкостью распространяются модели нарциссизма, токсичности, агрессивности, вседозволенности и антагонизма, и, если они не изменятся, нарциссизм никуда не уйдет. Такие уж они люди. Во время недавней волны домогательств, беспорядков в американской политической системе и других мировых правительствах, дурного поведения людей, занимающих высокие посты, и регулярных скандалов, связанных со знаменитостями, преобладающим объяснением было следующее. «Такие уж они люди». Как будто это оправдывает скверное поведение. «Он постоянно орёт, он постоянно лапает женщин». Ее высказывания на работе просто недопустимы. То, что она говорит, очень напоминает расизм. У него вспыльчивый характер. Она никогда не спрашивает, как у меня дела. Он бывает очень резким в отношениях. Он никогда не приходит к ужину и не слушает, как дела у детей. Он публикует в социальных сетях отвратительные посты и ставит лайки подросткам в бикини. Такой уж он или она человек». В какой-то степени это правда, они такие, какие есть. И, возможно, в таких ситуациях или в таких отношениях с нарциссами нужно просто смириться и либо принять это, либо уйти. Однако покорное принятие не искореняет проблему и повышает вероятность того, что токсичные паттерны будут процветать и дальше. Нарциссам все сходит с рук, ведь мантра «такие уж они люди» позволяет игнорировать их проступки. Мы часто находим оправдание их действиям. У нее жестокий отец, но зато он блестящий бизнесмен и постоянно добивается невероятных успехов. Мать пренебрегала ею, но она гений и жертвует столько денег на общественные нужды. Оправдания «такие уж они люди» — попытки объяснить их поведение, восхваление их достижений как личных достоинств — вот что часто помогает нарциссам выходить сухими из воды. Если они много тратят на благотворительность, то кого волнует, что они оскорбляют своих сотрудников? Мы часто рационализируем их дурное, уничижительное и бесчеловечное поведение, опираясь на замшелые представления о бузах старой дружбы и просто болтовне в курилке, а порой даже на культурные аспекты. Люди нередко терпят отношения с нарциссами в надежде, что когда-нибудь будет лучше. Но сколько бы вы ни терпели, в итоге получите посттравматический стресс, а не повышение. Более вероятно, другая ситуация. Вы определяете себе дедлайн общения с нарциссом, но как только это время пройдет, появятся какие-то другие обстоятельства, которые заставят вас задержаться еще. Так что вы вряд ли станете исключением, и жестокое обращение самовлюбленных и токсичных нарциссов оставит вам психологические шрамы, над которыми придется работать. Попрощаться с надеждой непросто. Такие уж они люди становятся жестоким рефреном, который может звучать всю жизнь, но надежды, связанные с ним, редко сбываются. Со временем люди настолько привыкают закрывать глаза на поведение нарциссов, что уже игнорируют все подряд. Именно таким образом нарциссический и токсичный человек прокладывает путь разрушения, который порой завершается арестом, расследованием или публичными шумными разборками. И в результате многие люди разводят руками, удивляясь, как же так вышло. Здесь нет никакой загадки. Так было всегда». Люди так хорошо научились не замечать происходящего, придумывать оправдания, приносить извинения и надеяться, что все наладится, что когда проблемы достигают критической массы, корабль резко идет ко дну. Каждый раз, когда я слышу о разоблачении продюсера, топ-менеджера, политика или знаменитости, я никогда не думаю, как удивительно. Я задаюсь лишь вопросом, почему это не случилось раньше? Переломный момент Однажды происходит переломный момент. Возможно, вы уже пережили его. Когда вы смотрите на другой конец стола, в телефон, в электронную почту, и, наконец, осознаете, что происходит. Когда вы перейдете эту черту, то больше не сможете не замечать происходящее. Что-то внезапно щелкает. Триггером может быть курс психотерапии, совет друга, прочитанная книга или переход моральной или юридической черты. В итоге вы понимаете, что имеете дело с нарциссом или токсичным человеком, а потом задаетесь вопросом, что с этим делать. По сути, переломный момент — это ваше дно. То же самое происходит с теми, кто строит отношения с человеком, страдающим зависимостью. Есть аналогичный момент — личное дно, и когда люди достигают его — они начинают бороться с проблемой. Это может занять много времени, в некоторых случаях даже до 40 или 50 лет. Если вам повезет, то понадобится всего несколько месяцев или чуть меньше года. И вы уже слушаете эту книгу, чтобы в следующий раз это не отняло столько времени. Многие из тех, кого я опрашивала и с кем работала в клинике, говорили, что могли бы терпеть насилие со стороны нарцисса бесконечно долго, если бы не случился этот переломный момент. Однако, когда нарцисс начинал критиковать что-то ценное для них, например, детей, других людей или важные ситуации, они достигали дна и, наконец, осознавали, с чем имеют дело». Интересно, что жертвы нарциссического насилия часто теряют способность защищать себя, но при этом неустанно пытаются защитить окружающих, в особенности уязвимых или значимых для них людей, в частности, детей или членов семьи. Отчасти это связано с тем, что люди, пережившие нарциссическое насилие, очень эмпатичны, всегда готовы дать второй шанс и полны сострадания к людям. К сожалению, именно из-за этого они надолго становятся объектом нарциссических издевательств, но также склонны защищать тех, кого любят, и заботиться о них. Для других людей переломным моментом был какой-то конкретный поступок. Токсичный или нарциссический человек мог обесценивать их внешность или интеллектуальные способности, позорить перед семьей или изолировать от друзей. И они мирились с этим. Но, например... Измена становилась последней каплей. Лишь одно непростительное действие в корне меняло картину. Такой последней каплей, которая приводила к осознанию происходившего или к разрыву отношений, были самые разные поступки. От измены до финансовых махинаций, от физического насилия до оскорбления члена семьи. Интересно, что одно и то же действие может стать последней каплей для одного человека, но не иметь значения для другого, но это всегда какой-то один поступок. Информированность также крайне важна, чтобы пробудиться от нарциссического забвения. Учитывая, насколько нарциссическим стал мир, неудивительно, что все мы к этому привыкаем. Если вы проводите много времени с самовлюбленными и токсичными людьми, вы приспосабливаетесь к ним и повторяете мантру «Такие уж они люди». Со временем вы научитесь верить, что обесценивание, расчеловечивание, унижение и насилие — это нормальные формы отношений. Порой сигнал к пробуждению может дать рабочий коллектив, оказывающий поддержку, или наставник, которому можно доверять. Они вызовут мысль «Ух ты! Неужели бывает по-другому?» Книги, видео и другие источники информации часто служат подтверждением реальности, помогая людям протереть глаза и ясно увидеть, что происходит вокруг. Как правило, нарциссизм преследует людей пожизненно. Те, кто рос с нарциссическими, самовлюбленными, холодными или обесценивающими родителями и семьями, склонны и во взрослом возрасте вступать в такие отношения влюбляться в нарциссов, работать на нарциссических начальников и поддерживать токсичную дружбу. Мы немного коснулись этого в главе 7 «Нарцисс, который воспитал вас». Многие рассказывали мне, что для них переломным моментом стало, когда кто-то, наконец, отнесся к ним с уважением. Этот контраст открыл им глаза. Я работала со многими жертвами нарциссических семей и отношений. Впервые получив эмпатию со стороны — они вначале относились к ней с подозрением, но затем, привыкнув, ненасытно впитывали ее. После стольких лет обесценивания. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как человек наконец-то получает заслуженное сочувствие и сопереживание, а затем расцветает, раскрывая весь свой потенциал. Достижение переломного момента, Это очень личный процесс, и информированность, осознанность, сострадание, доброта и уважение помогут его ускорить. Забаррикадируйтесь. Меня часто спрашивают, каковы ваши профессиональные надежды и цели. Моя самая большая цель — уберечь людей от таких отношений. К сожалению, даже после разрыва нарциссической связи у человека остаются шрамы, порой очень глубокие. Один из самых болезненных — внутренний голос, который твердит человеку о его неполноценности еще долго после разрыва. Такие отношения могут на всю жизнь оставить в вас неуверенность в себе, трудности с принятием решений и сомнения в своих силах. Кроме того, если вам придется воспитывать детей вместе с нарциссом, Это будет пожизненным испытанием в виде болезненных и дорогостоящих сражений за опекунство и семейного раскола из-за его подлых действий. Поэтому лучшая стратегия — это профилактика, чтобы просто не вступать в такие отношения. Как я уже отмечала ранее, существует два типа нарциссических отношений. Вынужденные — семья, братья и сестры, коллеги. И добровольные — супруги, Другие партнеры, друзья. Очевидно, что в случае вынужденных отношений лучшее, что вы можете сделать, осознанно создать устойчивые границы, выбрать дистанцию и, если нужно, прекратить контакты. В добровольных отношениях у вас больше свободы действий. Вы всегда можете забаррикадироваться, пока не стало слишком поздно. Мы тратим больше усилий, чтобы научиться выбирать машины, нежели спутника жизни и предполагается, что человек, сделав один раз неудачный выбор, будет его придерживаться. Пришло время учить детей и подростков разбираться в себе, даже если они не хотят этого слышать, прежде чем делать выбор на всю жизнь, который может иметь коварные последствия. Красные флажки. Это... Едва уловимые признаки, которые нередко настолько ничтожны, что чаще всего мы ищем им объяснение, минимизируем их или даже критикуем себя за то, что обращаем на них внимание. Примеры красных флажков — обилие отфильтрованных фото или снимков еды в социальных сетях, озабоченность фотографиями во время путешествия или ужина, чтобы все было задокументировано, отмечено хэштегом и выложено в социальные сети. Слишком бурная реакция на безобидные комментарии и склонность вступать в перепалки с официантами или продавцами, явно выраженная скука во время разговоров других людей, чрезмерная озабоченность поверхностными деталями, оплата счета за другого человека с последующими напоминаниями об этом. Один из самых известных красных флажков — манера вождения. Любит ли человек подрезать других — Кладет ли руки на клаксон и сигналит дольше, чем нужно. Ускоряется, когда замечает, что кто-то хочет перестроиться в его полосу. Или, может, он в целом водит хаотично, кричит, жестикулирует или угрожает другим водителям. Останавливается в пробке, чтобы выйти из машины и наорать на человека за рулем соседнего автомобиля. Редко тормозит перед знаком «Стоп». Паркуются в неположенном месте, например, под табличкой для инвалидов. Хаотичные и высокомерные водители опасны и, скорее всего, лишены эмпатии, поскольку не заботятся о безопасности других людей на дороге. Я провожу много часов за рулем в пробках Лос-Анджелеса, размышляя о психическом состоянии бесчисленных лихачей на дорогах. Эти паттерны можно считать красными флажками, потому что каждый из них в отдельности раздражающий, мелочный и возможно свидетельствует о неуверенности в себе. Они не считаются явными признаками нарциссизма, однако если проявляются постоянно, обратите на них внимание. Они могут косвенно указывать на недостаток эмпатии, самовлюблённость, грандиозность и жажду одобрения. И возможно, Это ранний намек на грядущие темные и более токсичные моменты. Семейные паттерны. Люди, выросшие в нарциссических семьях, гораздо чаще попадаются на уловки нарциссов. Я рассказывала об этом в главе 7. Укоренившиеся сценарии, заложенные в семье, «я недостаточно хорош», порой приводит к тому, что без привычного чувства собственной неполноценности человек не может воспринимать чужие проявления любви. Да, это извращенное восприятие, но это правда. Именно по этой причине людям из нарциссических семей, которые во взрослом возрасте не чувствуют себя достаточно хорошими, важно проделать внутреннюю работу, прежде чем связывать жизнь со слепительным партнером. Вполне вероятно, что человек со сбитыми ориентирами, вынесенными из нарциссической семьи, выберет антагонистического партнера, который продолжит его унижать. Если оба родителя обесценивали, то человек будет приравнивать обесценивание к любви. Кроме того, воспитание в нарциссической или эмоционально бедной семье прививает человеку чувство, что он не заслуживает лучшего или что ему повезло, если хоть кто-то обратил на него внимание. Выбор партнера, даже если отношения не приносят удовлетворения, у такого человека обусловлен сомнением, что он может найти кого-то еще. Женщины особенно уязвимы для этой тенденции. Им иногда советуют согласиться на отношения с первым встречным, потому что лучше не будет. Затем... Властный нарцисс нередко лишает партнера финансовой свободы, и женщина попадает в двойную ловушку, застревает в жестоких отношениях с нарциссом и не может выбраться из них. Ошибка новичка, которую совершают большинство людей в отношениях с нарциссами, — это мысль о том, что партнера удастся изменить. Люди надеются, что когда-нибудь все наладится. Но как только вы заметите, что кто-то слишком обаятелен, слишком болтлив или слишком настойчив в ухаживаниях, уходите и как можно быстрее. Такие отношения также имеют тенденцию развиваться чрезвычайно поспешно. Люди слишком быстро женятся, съезжаются, заводят детей. Это дает нарциссическим партнерам преимущество, ведь связи становятся все больше и их все сложнее разорвать. Таким образом, они получают стабильный источник нарциссической подпитки. Бытовые и психологические связи мешают увидеть эти модели поведения такими, какие они есть. Примечательно, что люди из слишком счастливых семей тоже могут попасть в эту ловушку. Из-за склонности видеть мир через розовые очки их также часто ловят в своей сети нарциссические и токсичные партнеры. Те, кто благодаря счастливому детству верят в возможность жить долго и счастливо, бывают убеждены, что в их силах спасти всеми непонятого нарцисса и могут поддаться очарованию и харизме из-за своей веры в чудеса. У людей из счастливых семей много надежд, бесконечный запас вторых шансов, и они действительно верят в идею из «Красавицы и чудовища». Если я буду достаточно сильно его любить, он станет милым, сострадательным ангелом. Не сталкиваясь со злом в детстве и видя счастливый брак своих родителей, они не верят, когда их надежды рушатся. Возможно, золотая середина — это небольшое семейное неблагополучие, чтобы не быть наивным, но не настолько, чтобы поддаваться на привычное нарциссическое насилие. Вас достаточно. Основное возражение, которое я слышу, в моем случае все по-другому. Мой парень угрюм, потому что очень важный, занятой. На нем много рабочих обязанностей. Или потому, что его не понимают, или у него было тяжелое детство. Она заслуживает того, чтобы быть в первых рядах, ведь ее время очень ценно. Люди быстро начинают искать оправдания, а затем, как в сектах, сами верят в придуманные доводы. Я совершенно уверена, что мне в одиночку не удастся изменить господствующие веяния, которые превозносят плохих парней и сексуальных, чрезвычайно страстных и капризных женщин. Я не смогу изменить убеждения общества так, чтобы сдержанный, добрый, сострадательный человек казался привлекательнее богатого, развязного парня с внушительным эго и банковским счетом. Сейчас, когда свадьбы устраивают скорее для шоу, в отношениях все меньше глубины, в соцсетях восхищаются парами, которые хорошо смотрятся вместе и любят показуху, а мы верим в сказки с ненасытными принцами и беспомощными принцессами, будет лишь расти количество людей, которые влюбляются в обаятельных, развязных нарциссов и верят, что именно они спасут непонятого тирана, перехитрят злодея, найдут в душе страшного зверя плюшевого мишку». Очевидно, что я не могу запретить нарциссам, токсичным и жестоким людям заводить детей. Не могу остановить глобальное распространение чувства превосходства и затормозить рост потребительства. Все эти паттерны, подтверждающие идею «если я много имею, я многое значу», вызывают неуверенность в себе, что не только способствует распространению нарциссизма, но и делает людей более уязвимыми для него. Главная задача. Справиться с неуверенностью в себе. Помочь человеку почувствовать себя цельным. Ощутить, что таких достаточно. Знаю, что уже говорила об этом раньше, но стоит повторить. Возможно, в школах следует уделять меньше времени тому, чтобы дети заучивали столицы стран, готовились к карфографическим конкурсам или изучали дифференциальные уравнения — а больше учить их критически мыслить, распознавать рекламные манипуляции и знать собственную ценность, независимо от количества денег, одобрения родителей и мнения окружающих. Большая часть неврозов возникают из-за несоответствия между истинным «я» человека и тем «я», которое он формирует в угоду требованиям родителей и окружающего мира. Возможно, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы сгладить это несоответствие и научить людей ценить себя, вместо того, чтобы публиковать отредактированные фотографии и отчаянно умолять окружающих, «Пожалуйста, скажите мне, что я достаточно хорош». Такие изменения могут остановить волну жертвоприношений на алтарь нарциссизма. Однако, как повелось с незапамятных времен, Молодые люди считают, что знают все лучше, и поэтому подрастающее поколение нередко повторяет ошибки родителей. Вот только с распространением нарциссизма ставки становятся все выше. Пока что в моих силах написать эту книгу как руководство по управлению нарциссизмом и прояснить некоторые моменты в надежде, что вы не пострадаете слишком сильно. Рано или поздно нарцисс все равно причинит вам боль. Намеренно или нет — Токсичные люди всегда так поступают. К этому моменту вы непременно уже сталкивались с несколькими нарциссами, и вы встретитесь с ними еще не раз, будь то сегодня за ужином, завтра на работе, на обеде в День Благодарения, в очереди на рынке или на следующем первом свидании. Не ждите правосудия. Главная проблема выхода из нарциссических отношений в том, что даже когда вы уходите от человека и токсичных обстоятельств, вы не отпускаете их. Вы одержимы ими, продолжаете думать о них и верите, что прощение поможет всё наладить. Но это не так. Размышления о том, почему нарциссу все сходит с рук, мысли о муже-изменщике, злобной жене, обесценивающей матери, вечно недовольном отце, токсичной конкурирующей сестре, требовательной подруге, бывшем партнере, который находит новую любовь через два дня после вашего расставания. Все эти рефлексии могут надолго застрять в вашей голове. Отпустить ситуацию кажется невозможным, потому что она несправедлива. Люди продолжают надеяться на кармическую расплату. Они становятся одержимы навязчивыми мыслями, потому что хотят, чтобы все оказалось исправлено. Больше всего они хотят справедливости. Поиск справедливости ломает большинство людей, которые борются с насилием нарцисса. Очевидная несправедливость того, что вам приходится переживать газлайтинг, унижение, обесценивание, ложь, манипуляции и критику — а виновник при этом не испытывает никаких негативных чувств и ему все сходит с рук, кажется непреодолимой. Многие люди, пострадавшие от нарциссов, говорят, «Я мог бы пережить это, если бы увидел, как на него обрушивается возмездие». Но такого, скорее всего, не случится. Даже если кто-то укажет нарциссу на его недостатки, ему будет все равно, либо он не поймет. К тому же они мастерски выходят сухими из воды. Наши системы поощряют манипуляторов, агрессоров и людей с чувством превосходства. Вы будете стоять в стороне и наблюдать, как лживый коллега получает повышение, токсичный топ-менеджер, бонус в 20 миллионов долларов, а очередной тиран — важный руководящий пост. Вы станете свидетелем того, как изменивший вам партнер быстро найдет новую подружку, жестокий отец создаст новую семью, а подлый и злопамятный друг — Женится на прекрасной девушке. Из-за отсутствия эмпатии эти люди, совершив проступок, не испытывают особых переживаний и с готовностью обвиняют других людей в своих бедах. Если их дела пойдут не так, как нужно, они укорят всех вокруг, от друзей-предателей до неблагодарных членов семьи и предвзятых СМИ, в том, что их выставили в плохом свете. Они редко берут на себя ответственность, а если не зайдут до публичного извинения — то в лучшем случае оно будет сомнительным и неискренним. С гораздо большей вероятностью они будут обвинять вас или окружающих вместо того, чтобы брать на себя ответственность или извиняться. Люди, пострадавшие от токсичных абьюзеров, надеются, что наступит час расплаты, когда нарциссические воздушные замки развеет ветер, а сам нарцисс приползет на коленях, умоляя о прощении и честно признав все, что сделал не так. Как правило, если уж нарцисс и приносит извинения или пытается взять на себя ответственность, то скорее для того, чтобы сохранить лицо, а не из искреннего раскаяния. И вам придется долго ждать судного дня. Это может привести к тому, о чем мы уже говорили. Желанию защититься, оправдаться и уличить обидчика. В таком подходе нет смысла. Они не слушали вас раньше и сейчас не будут, Они уйдут в оборону и попытаются перехитрить вас. В итоге вы будете еще более измучены и полны отвращения, чем раньше. Многие тратят большое количество времени на написание красноречивых электронных и бумажных писем самовлюбленным родителям, партнерам, братьям и сестрам, друзьям, аккуратно излагая свою позицию, делясь переживаниями и пытаясь заставить нарцисса взять на себя ответственность или, по крайней мере, донести до него свою точку зрения. Сэкономьте бумагу и время. Они все равно не поймут вас, а если и прочтут ваши сообщения, то в ответ вы получите лишь жестокое отрицание вашей позиции. Жертвы нарциссов надеются, что их сообщения принесут просветление и ясность, но этого почти никогда не происходит. Время, потраченное на бесконечные размышления о том, что сходит нарциссу с рук, уходит впустую. Таким образом вы просто сохраняете ваши отношения. Фактически, нарцисс не побеждает, а просто остается собой — Легко зациклиться на мысли, что он победил, раз получил хороший дом, желанную опеку, новую жену, большую долю наследства, повышение по службе или просто возможность не отвечать за свои поступки. Однако у них скудный внутренний мир, в котором мало глубоких отношений. Их положение — это не победа. В клинической практике я уделяю основное внимание работе с клиентами, которые пережили сложные нарциссические отношения и хотят вернуть себе свою жизнь. Поиск справедливости — самый большой камень преткновения в таких ситуациях. Многие продолжают цепляться за детское чувство обиды, не в состоянии до конца осознать, что эту несправедливость нельзя исправить, и для нарциссов карма не действует. Исцеление наступает тогда, когда вы осознаете самосохранение и внутренний покой важнее справедливости. Если вам больше не придется иметь дело с нарциссом, если вы нашли способ держать дистанцию, если уже не нужно выслушивать его оскорбления и обесценивающие замечания, значит, вы победили. Продолжая зацикливаться на желании наказать его, вы тратите на него психическую энергию. В большинстве случаев к тому времени, когда у нарцисса произойдет какая-то неприятность, вы уже будете жить дальше, не испытывая ничего, кроме жалости. Жизнь несправедлива, и если вы осознали это только в зрелом возрасте, считайте, что вам уже повезло. В жизни часто плохие вещи случаются с хорошими людьми, и наоборот. Не существует кармического счетовода на небесах, который следит за тем, чтобы в итоге метафизический дебет сошелся с кредитом. Кто-то выигрывает в лотерею, а у кого-то в один день сгорает дом, и он узнает, что его мать больна раком. Лучший способ добиться хоть какого-то чувства справедливости в таких ситуациях — прекратить обеспечивать нарциссические потребности, не быть грушей для битья, не реагировать на их уловки и не поддаваться на манипуляции. Их шок от того, что они больше не получают привычного удовлетворения от ваших оскорбленных чувств, споров и вызова на бой, станет для вас достаточной наградой. Лучшее средство защиты от нарцисса — не крики, вопли и месть, а безразличие. Вы выиграете, когда перестанете отдавать нарциссу все лучшее, что у вас есть — и начнёте дарить это достойным людям, а также займетесь самосохранением вместо того, чтобы вести бесполезную борьбу с отрицаниями и проекциями. Если вы сможете отпустить чувство несправедливости, вы исцелитесь от нарциссического насилия. Жизнь несправедлива, и вместо того, чтобы прощать, просто отпустите ситуацию, как я уже говорила в главе 11. Первый шаг к исцелению — Признать, что все несправедливо, и что истинная победа — это вернуть себе свою жизнь и пожалеть тех, кто пока еще сражается с нарциссами, ожидая, что они изменятся. В этом и есть истинная справедливость. Хрустальный шар. Многие люди, размышляя о том, стоит ли разрывать нарциссические отношения, мучаются вопросом, что будет дальше. Что, если я ошибаюсь? Что, если лучше, уже не будет? Человек хотел бы иметь хрустальный шар, чтобы знать, как сложится ситуация в том или ином случае. Одна из слушательниц моего подкаста ответила на вопрос о том, оставаться или уходить красноречивее, чем я. Она прожила в браке с нарциссом 10 лет и ответила слушательнице, которая задавалась вопросом, какой будет ее жизнь, если она останется с супругом еще на 10 лет. Эти женщины не знали друг друга. Моя слушательница просто хотела поделиться своей историей в надежде дать лекарство от душевной боли. Она позволила мне поделиться ее письмом. То, что вы видите сейчас, вы увидите и через 10 лет, только гораздо отчетливее. То, что вы чувствуете сейчас, вы будете чувствовать и через 10 лет, только еще сильнее. Сокрушительное одиночество. Его презрение ко всему, что вы любите и во что верите. Осознание того, что ни одного вашего поступка не хватит, чтобы заслужить его уважение. Глубокая тоска по доброте и близости. Тревога, страх, ужас, который вы испытываете, когда разочаровываете его или причиняете ему неудобства. Вы будете все больше и больше подрезать себе крылья, чтобы освободить пространство для него, но этого никогда не будет достаточно. Он всегда будет злиться, никогда не будет учитывать ваши чувства или точку зрения, и вы всегда будете виноватой в ссорах. Вы станете прятаться от него, когда плачете, потому что он будет насмехаться над вами и обвинять вас в попытке манипулировать. Он даже пойдет с вами на терапию, но не включится в психологическую работу. Он станет угрюмым, будет забывать о назначенных встречах или задерживаться на работе, и вскоре вы просто сдадитесь. Он отвлечет внимание психотерапевта от острых вопросов ваших отношений или убедит его, что на самом деле проблема у вас в голове. Он, вероятно, выучит несколько психологических словечек и обвинит вас в газлайтинге. Если у вас есть дети, он будет воспринимать их как неудобство, с которым должен разобраться кто-то другой — вы. Он будет возмущаться, когда от него потребует малой доли тех усилий, которые вы тратите на воспитание. Вы попросите о помощи друзей и родственников, а он оскорбится этим. При этом он будет время от времени говорить, как сильно вас любит и ценит, вызывая у вас чувство легкой тревоги, потому что слова будут прямо противоположны его действиям. Вы перестанете понимать, почему это доставляет вам боль, поэтому просто постарайтесь не обращать на это внимания. Вы будете думать, в каждых отношениях есть взлеты и падения. Вы скажете себе, что один человек не в состоянии удовлетворить все ваши эмоциональные потребности. Вы убедите себя, что должны сами строить свое счастье и не надеяться на него. Поэтому вы простите его и сосредоточитесь на том, чтобы стать лучше. Вы будете строить дружеские отношения и находить новые увлечения. Вы будете проводить время со своими прекрасными детьми. А внутри вы будете умирать. Вы будете чувствовать страх рядом с ним и обиду, когда его нет. Вы не представляете, как будете жить без него, если уйдете. Но точно знаете, если останетесь, вашей единственной надеждой будет выжить. Именно такой будет ваша жизнь с этим человеком через 10 лет. Не заблуждайтесь. Красных флажков никогда не станет меньше. Он продолжит использовать все те приемы, которыми причиняет вам боль сейчас. Их будет даже больше. Возможно, сейчас вам трудно уйти. Но поверьте, легче не станет.